Будущий город был остилен примерно на четверть, но поднимали его не улицами, не кварталами, а объектами. Вон дом, вон баня, вон котельная, вон еще дом. И все это торчало в разброс, и никакая грядущая гармония в нынешнем беспорядке не угадывалась. Вид был такой, словно запасливый великан, купил в ларьке сразу на трояк великанских спичек, да и скользнулся со своей овостей, как попал, расшвыряв коробки. Лишь в отдалении, где поднимались цеха будущего комбината, улавливалась система. Четыре корпуса строились одновременно, были подведены под крышу, и коричневые каркасы уже одевались светло-серыми панелями. Танка от стройплощадки была отброшена. Ближняя кромка ее выглядела скомканной и грязной, Рыжие подтеки апрельских дорог, канав и всяких необходимых проплешин подползали вплотную к деревьям, а то и вовсе терялись между стволами или переходили в грубо пробитые просеки. Кусок тайги выгорел, черные лиственницы торчали, как обгорелые спички. А что делать с пониманием, думал Коля? Стойка смотрится в палаточную пору, когда природная красота еще не потеряна, смотрится перед концом когда город уже набрал собственную красоту. А посередке все определяет текущую возможность и надобность. Довольно быстро Коля вышел на единственную уже сформированную улицу, которая при всей своей скромности, сплошь панельные пятиэтажки, была для города как бы временным центром. Первые этажи отсвечивали витринами, даже над обухними живыми подъездами кое-где темнили казенные вывески. «Потому что никуда не деться», — думал Коля. «Сто лет стоит или год а человеку все равно свое надо. И продуктовый нужен, и промтоварный, и столовая, и сберкасса, и милиция. Милиция и ему была нужна». Зайдя, он спросил адресный стол. «Дежурный позвал. Михеев». Полный, высоватый Михеев, велел обождать. Вышел минут на пять. Ни Москва, ни Чита, не так уж полные ящики. И лишь отчекалил, что гражданка Патюхова Инна Михайловна, год рождения приблизительно 50-го, в городе Новотайгинке в данный момент не числится Нет. Ну, значит, и было... Слух рассудил Коля и сочувственно развел руками, словно новость эта могла огорчить не его, а лысоватого лейтенанта. Уже это точно, весело согласился тот, и оба остались довольны. Лейтенант, что быстро и ловко выполнил свою служебную миссию, Коля, что с сходу с полуфразы нашел общий язык с малой властью. Особого разочарования он не почувствовал. Нет, так ведь не очень ждал. Месяца четыре собирался написать, тянул, а бросил письмишко без ответа. Под Новый год послал открытку с Дедом Морозом и опять как в колодец. Ладно, дело прошлое, подумал он. За два года не то что любовь Спирт выдыхается прошел дальше по улице до самого ее конца вернее до той грани за которой грязный асфальт переходит в грязь без асфальта и медленный его взгляд автоматически выбирал совсем еще сырой городской быт вот базарчик два прилавка под серым небом соленые огурцы маринованная черемша и какая-то сушеная таежная травка вот новая с витринными окнами столовая а рядом между домами длинный дощатый барак с такой же вывеской столовая Не торопится сносить, и разумно лишняя харчевня никому никогда не мешала. Коля повернул назад, вновь прошелся улицей и сделал еще несколько наблюдений над окружающей действительностью. Но какая-то жилка под клеткицей все же подрагивала и ныла. Конечно, ни на что особое он не рассчитывал, Ну было когда-то, так ведь, когда да и многого мне теперь хотелось поговорить, посоветоваться. Но ну, о чем? Годы прошли. Все нитки порваны.